Глава тридцать восьмая. Я сам ему врежу, не беспокойтесь. Мой дом — высокая изба, Студеная вода в колодце, С мулью пахнущие сосны под холмом, И от крыльца дорога невышитым крестом. Ступлю на путь, не оглянусь, А потому не тороплюсь. Старинная наршвайнская песня. Бывший староста долины колокольчиков Оказался именно таким, каким я его себе представляла. Это было по-своему удивительно, потому что обычно в ожидании встречи с кем-либо я умудряюсь насочинясь прознает что. Вообще, я верю, что лучшая стратегия, позволяющая вселенной выдать тебе максимальное количество чудес и сюрпризов это жизнь без ожиданий. Но нет, нет. Да выстроятся в моей голове некие образы людей, которых мне ещё только предстоит узнать. И сталкиваясь затем с реальным положением дел, эти чудики перекачёвывают куда-то в область невоплощённого, пока не воплощённого, потому что возможно, однажды я соберу их по всем уголкам своей памяти и превращу в кого-нибудь, в каких-нибудь персонажей пока неизвестно каких. Но все в дохегела середи них не будет, потому что Гегела, вот он, как влитой встал в подготовленное ему местечко. Высокий, спортивный, типаж хорошего лидера и надежного капитана, правильные черты лица, мужественный подбородок, встрепанные темные волосы. Вот только кожа, мертвого воскового цвета, радужные оболочки багровые, и если расфокусировать взгляд, то видно, что от Тофы исходит слабое красное сияние. Берти и Морган догадались о приходе Хегала еще до того, когда он не могла бы сказать, Так он вместе со мной выступил из-за деревьев, а его приближение свидетельствовало о волнение лошадей. Они беспокойно всхрапывали, били копытами о землю и всё пытались убежать, но крепкая привязь не позволяла им сделать этого. Решив, что лучше вести серьёзный разговор там, где бедные лошади не будут страдать от приближения инфаркта, мы вчетвером удалились в лес и развели костёр поодаль от стоянки. Постепенно темнело. И дым от огня завивался тонкой струйкой, пытаясь дотянуться до вновь проявившихся на небе летних созвездий. Хегала принёс с собой тушку зайца, у меня была собранная ежевика, а в брутюках ещё оставалась вода. Всё вместе это могло сойти за скромный ужин. Пока тот разделывал добычу, бортевёл что-то вроде светской беседы, а когда мясо оказалось над костром, он хлопнул в ладоши. Что ж, «А теперь давайте к делу. До долины отсюда часов восемь пути, а до полнолуния и ее расколдования трое суток. Так что в теории можно поговорить и на месте. Но все же я предпочитаю делать заранее все, что можно делать заранее». Туфф поднял взгляд от огня. «Вам не нужно ждать полнолуния», — покачал головой он. «Мы с Силгрессом разберемся с ритуалом сами. Это наше дело» какой-то решительный Хегала. Но нет, погоди. Проблема в том, что звезда Авалации. Я знаю, что ты хочешь сказать Берте. Так вот, ей не придётся взрываться, и, конечно, во мне придётся убивать сил Гросса, хотя я подозреваю, что по его плану это было кульминацией вашей миссии, о которой он в своей отвратительной манерой умалчал. Хегала вздохнул, чтобы потом просто поставить вас перед фактом. Убейте меня, не то я уничтожу вседы и горы. Морган нахмурился. А сам он себя убить не может, кстати. Обязательно нужны волонтёры. Я аж поперхнулась от такого беспардонного вопроса. Берти возмущённо ткнул Моргана под ребро, а Хигала только хмыкнул. Это вы у него потом спросите, когда всё закончится. Но если без шуток, Зазор между завершением заклинания и взрывом звезды слишком мал. И я уверен, Силграс не стал бы рисковать, полагаясь на самого себя. В предложенном тобой варианте, доктор Морган, его рука могла бы дрогнуть. Так или иначе, теперь Силграсу вообще не придется умирать. У меня есть то, что предоставит ему необходимую силу для заклинания. Я не могу расколдовать долину сам. Никто, кроме Альва, не может снять наложенные им чары. Но ядам Авалации один объект, уничтожение которого высвободит достаточное количество энергии для того, чтобы долина вернулась, а жизнь и магия Авалации остались при нём. И что же это за объект? Просинул Морган так, будто пытался завалить нерадивого Гегелу на экзамене. Тот поворошил угли прежде чем ответить. Из глубины леса тянула аромат от цветов, раскрывающихся после заката, от костра, жареным мясом, вывых шумел ветер, распевались в кустах птицы. Моя душа, наконец, негромко произнёс Хегала, и вся дрожь от этих слов будто бы судорожно вздохнула и умолкла. Вместе с ней замерла я. Вот прах. Вы уже в курсе, что все эти годы я убивал и поглощал нежить. Хегала встал и начал ходить вокруг костра. Многие считают, что причина этому Мое желание стать сильнее, чтобы лучше защищать седые горы. Но в основе моих действий была другая цель. Я всегда хотел лишь одного — расколдовать долину колокольчиков. Я понимал, что когда и если Силграсс вернется, ему не хватит сил все исправить. Я изучал самые разные варианты и выяснил, что один раз за свою жизнь альвы могут использовать вместо звезды, из которой черпают силы, другой источник энергии, а именно чужую искру. Вероятно, вы в курсе, что при угасании искры высвобождается некоторое количество уния, которую можно собрать и превратить в заклинание. Такую энергию и способен использовать Альф вместо звезды. Правда, не исключено, что её просто не хватит для расколдовывания долины, чтобы всё получилось. Жертвенная искра должна принадлежать невероятному, фантастическому и могущественному существу. Признаться, поначалу я думал о том, чтобы расплатиться за долину искрой лешего. Гегала хмыкнул, но расчёты показали, что она не вполне подходит. Важно, чтобы искра была не только яркой, но и странной, не от мира сего, дикой. В этом случае шансов гораздо больше. И тогда я понял, что решение находится прямо у меня в руках, точнее в груди. То в приложил пальцы к куртке. После смерти во мне оказалось две искры сразу, золотая и зелёная, уникальнее не придумаешь. И вот все эти годы я занимался тем, что сращивал их в одну и становился сильнее, чтобы в нужный момент отдать свою душу сил грасу авалации. Я вижу, что вы придумали многое. Он кивнул на листы бумаги с идеями, записанными мной в сонном облаке, которые я как раз вытащила, надеясь показать ему, и успела только разложить у костра. И я тоже думал обо всем этом. Времени было достаточно. Но, к сожалению, мой вариант с искрой, единственный, который может сработать. Хегала замолчал. Молчали и мы. Где-то вдалеке протяжно завыл волк. Интересно, о чем он так тоскует? И тов неожиданно приложил руки к рту и издал ответный скулящий воющий звук. Несколько мгновений в лесу стояла плотная тишина, после чего зверь коротко куда более бодро тявкнул и замолчал. Если бы волки умели теряться, я бы предположила, что Хегала только что указал заблудившемуся одиночке путь. Мне же этого краткого диалога хватило, чтобы собраться с мыслями. Хегала Неужели ты готов умереть, не увидев долину? Так я уже мёртв, его губы искривила улыбка. Об этом легко забыть, в конце концов, в мире не так много бегающих и разговаривающих трупов. Но это не отменяет того факта, что я погиб давным-давно. Берти помурчился. Не хочу преуменьшать случившееся возсуление, но согласись, то, что происходит с тобой сейчас, Это всё-таки жизнь, а не смерть. Да, у тебя не бьётся сердце, но при этом ты вполне себе ешь. Я видел твой гурманский погреб и знаю, о чём говорю. Ты всё видишь, слышишь, чувствуешь прах побере. Более того, ты поразительно ловко обращаешься с собственной судьбой. Да и небо всем такую энергию. Да у тебя даже есть так кто любит себя без памяти. Как можно? Голос Берти стал напряжённее и жёстче. Как можно сравнивать всё это богатство со смертью, со стылой, бесконечно тёмной, безнадёжной, окончательной пустотой? Голденхалла, мастер беззаботного отношения к чужим словам, сейчас стоял плотно сжав губы. Жеваки ходили у него на скулах. В общем и целом Берти выглядел так, будто хега оскорбил главную драгоценность саму жизнь. Тоф кивнул, не спеша возвращаться к костру, будто намеренно стоял там в темноте, подчеркивая разницу между нами. Ты прав, сыщик. Сравнение здесь неуместно. Я действительно в некоторой степени прибедняюсь, говоря, что уже мертв. Думаю, когда-то, когда я только решил, как все это должно закончиться, я таким образом пытался себя успокоить. Мы, деревенские мальчишки, С самого детства учимся бороться с собственным страхом, всеми доступными способами, включая самообман. А сейчас это осталось в виде привычки. Но я действительно готов умереть, раз это нужно ради долины. В конце концов, страх смерти – это всего лишь страх непрожитой жизни. А я пожил сполна. «Но ведь впереди еще столько хорошего», – покачал головой Голденхала. Впереди всегда будет хорошее, не стоит быть жадным. Но и сдаваться не стоит, разве нет? — вклинилась я. Не сдаваться, не бояться, не сомневаться. Эти слова Тофа, которые несколько раз упоминал о Валате, и которые были написаны на плакате в трактире Гедвиге, крепко врезались в мою память, и так поддержали меня тогда в пещере. Хегала кивнул. Конечно. Но я не считаю, что тот выбор, который я делаю, равносилен капитуляции. Если из-за принятого решения тебе становится грустно, это не значит, что оно неверное. В конце концов, я так долго корил Сильграса за то, что он не человек. По сути, во многом это и стало причиной случившегося. Теперь я не человек. Время платить по счетам. Мы снова замолчали. В кустах зашуршала лесная живность, привлеченная ароматными запахами. Хегала шуганул ее, вернулся к костру и съел пару ягод, не спеша говорить что-то еще. Зато Морган сложил руки на груди. «Мы с самого начала знали, что в этой разбалансированной истории кто-то умрет». «А ты и рад», — огрызнулась я. «Нет, не рад», — в тон ответил Гарвус. «По мне так лучше» чтобы жизнью у жертвывал этот стервец Авалатти. Морган Хегала вдруг рассмеялся. Низкий хрипловатый смех вырывался из его горла как карканье. "Я правильно понимаю", хмыкнул он. "Что характер Сильгросса так и остался деремом собачьим". Берти фыркнул. Морган без интереса пожал плечами, а я ясно представила упрямую насупленную физиономию Альва осознавшего тогда, что он натворил, что потерял, и вдруг почувствовала, что меня затапливает ярость. Мне нравился Тов, боги, он мне очень нравился. Но Силграс, в отличие от Мургана, я все еще не считала, что жертвовать с кем-то, пусть даже с собой, это приемлемо, нормально, праведно прах побери. Я никогда не хотела и едва ли захочу жить во Вселенной, для которой мифический баланс важнее человеческих жизней. Я не хочу верить, что трагедии могут происходить по чему-то осознанному выбору. Да, в жизни случаются беды и природные катастрофы. Но чтобы люди убивали людей, чтобы соглашались умирать во имя собственных ошибок, и считали это справедливым, ждали наказания кнута, грёбаной молнии от грёбаного отца небесного, который кажется так силён именно из-за того, что даже хранители верят в его абсолютное могущество, сами вручают ему право карать их за любую оплошность. Мне не понять этого. Почему все соглашаются? Почему сами себя загоняют в ментальные клетки, где правила жестоки, а справедливость это слово, отдающее холодом и принуждением? Зачем настраивать себя на то, что мир таков? Зачем со стыдливо опущенной головой переподносить небесам кнут, чтобы тебя выпороли? Я не верю, не хочу верить. Я свою жизнь положу на то, чтобы доказать. Можно иначе, не через боль, не через смерть. Всегда можно иначе. Вселенная не мясник с руками по локоть в крови, желающий, чтобы ему на доску кинули как можно больше трупов в расплату за их ошибки. Она другая, она может быть другой. Но сейчас я не знаю, как другую ее увидеть. Глазам стало горячо и мокро, и я поскорее отвернулась от костра. Вот поэтому Силграс и не должен умирать, между тем серьезно сказал Хегала. Ему еще нужно исправить все, что он хотел, и наверстать упущенное. У меня-то были эти годы, целых триста лет к предыдущим двадцати пяти. В них было все, и боли, радость, и падение, и победы, отчаяние, усталость. Все. Все это мое богатство, которое останется в памяти Вселенной, даже когда исчезну я. И да, Берти Голденхала, напоследок признаюсь, мне и сейчас страшно умирать. Если убрать все умные слова и доводы, конечно, я предпочел бы жить. Тогда в осулене это желание было столь сильным, что преодолело все на свете. Но в нынешних условиях я хочу, чтобы жил Авалатти. Моему своевольному другу столь многое стоит открыть для себя. Он улыбнулся. Я предвкушаю всё то, что ждёт его и долину впереди. Пусть я этого не увижу, но это точно будет феноменально. Облака затянули луну. Стало совсем темно, и лишь отсветы пламени плясали на наших лицах. Я благодарен вам за то, что вы согласились помочь сил гроссо. Я не могу сам попасть в деревню. Поэтому предлагаю нам с вами встретиться завтра на закате вот здесь. Гегала развернул карту и нарисовал точку возле очередного погодного разлома и вместе зайти в долину Колокольчиков. А сейчас мне пора. Куда? удивилась я. Почему вы просто не поедете с нами? Во-первых, ваши лошади так и будут волноваться из-за моего присутствия. Домашние животные не любят меня не стоит пугать их. Во-вторых, я хочу успеть сделать кое-что до встречи с Сильграсом. Что именно? нахмурился Берти. Очистить подходы к деревне от приспешников Лешева. Этот трусливый отродье ущелья никак не успокоится, и я догадываюсь, что Авалатти не стал ставить от него защиту, чтобы сэкономить силы. Все предыдущие годы Леший прятался от меня. Но сейчас жажда крови заставляет его самого и его подручных тварей кружить у долины. Я перебью столько, сколько успею, чтобы вы смогли пройти беспрепятственно. Убедившись, что мы запомнили место встречи, Хигало ушёл. Я пошла собирать ещё ежевики. По дороге я перебирала в голове наш разговор, снова и снова возвращаясь к той части, где тув перечислял необходимые характеристики искры которая может успешно стать источником энергии для заклинания, принадлежащая могущественному существу. Странное, дикое, не от мира сего. Уникальность дороже силы. Все сходится. «Трах побери! Все сходится!» «Так ты этого хотел, Рэндом!» — закричала я, подняв голову к небу. Но ответом мне был лишь шорох крыльев и спуганно взлетевших птиц. Назад я бежала в припрыжку, ворвавшись на поляну, уперев руки в бока и чувствуя, как у меня колотится сердце под недоуменными взглядами друзей, я выдохнула. Морган, помнишь, ты говорил, что в этой разбалансированной истории кто-то обязательно умрёт. Ты прав, но это будет не человек, а монстр, которого убью я. Некоторое время Барти и Моргану потребовалось на то, Чтобы осознать, что я не шучу, и действительно собираюсь сразиться с Минотавром. Искры чудища, пришедшего из иного измерения, сильного и странного настолько, что воздух от его голоса искажается и идет рябью, точно хватит на расколдовывание долины. К тому же это будет в некоторой степени назидательно. С жаром говорила я, отвязывая лошадь от дерева. Минотавр явился сюда, чтобы сожрать меня. Что ж... А я подтасую карты меню так, что это он станет главным блюдом на столе Силграса в Алатте. Ты кровожадная, задумчиво покачал головой Берти. Впрочем, в данных обстоятельствах я не могу тебя осуждать. Как ты собираешься вытащить его искру? Я знаю заговор, который позволяет взять душу в ловушку в тот момент, когда ее обладатель умирает, сказала я, и Голден Халлас одрогнулся. В нормальной жизни он бы мне не пригодился, но в этой ситуации я убью минотавра, захвачу его искру, проснусь, отдам её сил гросо. Конец. Морган дотоле да молчавший, уже собиравшийся запрыгнуть на вторую кобылку, остановился и резко повернулся ко мне. Его взгляд метал громы молнии. Мне не нравится эта идея, отрывисто сказал он. Но «Ну, а мне нравится возразила я. Правда, действовать придётся быстро. Захваченную душу нельзя удерживать долго. Соответственно, мне нужно будет уснуть прямо в долине, на главной площади, непосредственно перед ритуалом. Верти, ты же сможешь усыпить меня заклинанием. Затем, как только я разберусь с минотавром, ты разбудишь меня, а едва я очнусь, Сильграс использует мой трофей. По мне так замечательный план. Грешно лишний раз не поспать на свежем воздухе. Под конец монолога я говорила шутливые интонации. Чем серьезнее ситуация, тем активнее нужно искать в ней темы для шуток. Вот одно из моих главных правил выживания. Без него кукушка давно бы улетела за горизонт. Ищи потом свищи. Но Морган отнюдь не разделял моего энтузиазма. «Тебе нельзя так рисковать», — раздельно выговорил он. Помнится, в последний раз действовала в одиночку. Ты чуть не погибла. Так я и не буду действовать в одиночку. Точнее, да, в сон я погружусь одна, но на Эйвуберте будет следить за моим состоянием, и если что-то пойдёт не так, успеет разбудить меня, как он уже делал недалеко как пару дней назад. Нет. В голосе Гарвуса слышалась явственная угроза. Он отвечал на мои реплики но смотрел почему-то не на меня, а на вытянувшегося, как струнка, подобравшегося Голден Халлу, и выглядел так, будто готов был ударить друга. Легкокрылый босой ветерок, промчавшийся по зеленой чаще, оставил на моих голых плечах тропинку из мурашек и выбил из прически Берти еще пару красноватых прядей. «Нас двое», — сказал Голден Халла, убрав руки в карманы и наклонив голову так, что волосы совсем закрыли глаза. Лихо острый подбородок выглядывал из кружева теней, пляшущих по его лицу. Да мне плевать, рявкнул Морган, сжимая кулаки. Я сильнее вас. Я легко остановлю вас обоих, если вы не одумаетесь. Это их игра, сил гросахеголы и остальных. Игра, в которую они играют слишком давно и уже нарушили слишком много правил. Пора заканчивать. Влезьте в их систему. Попробуйте прогнуть её ещё немного хитростями и уловками, получите такую отдачу, что мало не покажется. Я не позволю вам сделать этого, ясно? Убоги. Я поняла, о чём они говорят. Видимо, это был не первый разговор подобного толка, но первый, который они вели при мне. Мурган, и не пытайся встать на чужое место. Мурган, и кто-то должен блюсти баланс. Мурган. Я сам ему врежу. Не беспокойтесь. Морган Гарвус, которого так жёстко наказывали за любую вольность, что теперь он сам себе стал тюремщиком. И становится им же для близких, когда думает, что они в опасности. Я согласна с тем, что мир представляет собой систему, служенную из других систем, каждая из которых стремится к балансу и стабильности. Но Морган верит, что за нарушением правил обязательно следует кара. А я верю, что правила можно изменить, оплатив это смелостью, решимостью, вложенной энергией и трудом. Надо же, насколько наши парадигмы одновременно похожи и отличны друг от друга. Предупреждаю, твёрдо сказал Гарвус. Попробуете вмешаться в ритуал, и я остановлю вас любой ценой, потому что лучше это сделаю я, чем Вселенная. Морган начала была яростно расстроена, Но меня перебил Берти. Прямой и звонкий, как клинок, он неожиданно шагнул вперед. Одной рукой Берти оттеснил меня в сторону, другой, плавным актерским жестом упрал упавшие волосы, зачесывая их назад, открывая глаза. Лишь с капелькой грусти на дне, но по большей части шальные и цепкие, как у лисицы. «Ты настолько уверен в своем решении?» Голден Халла опасно улыбнулся уголком рта. Никакие доводы тебя не переубедят. Да, гаркнул Морган. Что ж. Берти помедлил, а потом приобнял Гарвуса и отчётливо шипнул ему на ухо: "Значит, скоро мы с тобой пообъёмся, дружище". Морган только шумно втянул воздух ноздрями, развернулся и, запрыгнув на свою лошадь, скрылся в лесной чаще. «Он действительно собирается устроить нам взбучку?» – растерянно протянула я. «Да, такими вещами он не шутит». Авторитетно подтвердил у меня за спиной Берти, прицепляя к седлу сумки. Мы тоже собирались уезжать. Голден Халла уже снова был самим собой, открытым и располагающим, без этой тревожной ауры опасности, которая изредка как по щелчку появлялась вокруг него. И так же быстро исчезала, стоило обстоятельствам измениться. — В прошлом мы не раз дрались серьезно, — продолжил Берти. Гарвус регулярно укладывал меня на лазаретную койку парочкой переломов. Но и я нередко одерживал верх, так что и сейчас силы примерно равны. Были бы. Неожиданное сослагательное наклонение удивило меня, и я непонимающе оглянулась. Мы с Морганом не будем сражаться в долине колокольчиков, поймав мой взгляд, миролюбиво объяснил Берти. Он не сможет попасть туда, потому что перед тем, как он умотал, я стащил у него ключ от деревни. Иначе зачем бы я полез к нему обниматься, одновременно с тем, так старательно изображая плохого парня. Всё лишь для того, чтобы вас немного отвлечь и развлечь, конечно же и Голден Халла раскрыл ладонь, на которой лежала оторванная пуговица. Я ахнула. Второй ключ, разбитые песочные часы, хранился у меня. Я на всякий случай проверила его. Вдруг Морган провернул тот же фокус. Но часы были на месте. Тогда я подняла глаза на Берти и осторожно уточнила. — А Морган простит тебя за этот обман? Голден Халла разулыбался и энергично кивнул. И если мы с тобой выживем? Да, уверенно сказал он. Но ну, а если умрём? Знаешь, наверное, я тогда стану призраком и потрачу оставшуюся вечность на то, чтобы крутиться вокруг него, ныть и извиняться. Рано или поздно он сдастся. Подкроватный житель в сонном облаке доказал, что нервы у него ни не к праху. Я невольно рассмеялась. Берти протянул мне руку, чтобы помочь сесть вместе с ним на лошадь и взялся за поводья. На самом деле, думаю, после первой ночи в долине я выйду и попробую поговорить с ним и переубедить. Благо время до полнолуния есть. Если что, обратно уйду. А потом еще раз выйду. Вот такая веселая игра в переговоры. Готов поспорить. Морган будет околачиваться где-то рядом до самого ритуала. Короче, из-за нашей ссоры не переживай. Давай лучше подумаем, как нам встретиться с Хигалой, без того, чтобы из леса на нас с дикими воплями и боевыми заклинаниями наперевес вылетел Гарвус, требующий взять его с собой. Мы с Берти приехали к указанному Хигалой погодному разлому следующим утром, гораздо раньше назначенного времени. Зелёное поле, полное тюльпанов и ромашек, над которыми летали пухленькие шмели, упиралось в туманную стену. По другую сторону которой нас ждало и гольчитое дистое царство вечной зимы. Кроме нас вокруг не было ни души. Я снова применила заговор с монеткой. Искру Хегалы, из крухе гал ислитую из зелёной и золотой, оказалось легко отоыскать. Туф находился в лесу неподалёку. Никаких больше человеческих искр я не разглядела. Морган ещё не приехал, что радовало. Мы с Берти привязали лошадь к ближайшему дереву и направились к Хегале. Не говори ему пока что о своей задумке с Минотавром. Неожиданно попросил меня Голденхалла. Почему? Сейчас он слишком крепко держится за свой план. Он подготовил его давным-давно. Это требовало от него огромной решимости. И теперь, накануне финала, услышав любую другую идею, он первым делом точно выступит против неё, почти рефлекторно. Так вот, нам с тобой не нужно спорить с Хегалой. Вместо нас этим займётся Сильграс. Ведь Авалаци тоже давным-давно принял решение другое, и он вряд ли с готовностью протянет ту фуруку. Да, Хегала, давай свою душу. Конечно, я с удовольствием её высосу. Кстати, я очень рад тебя видеть. Спасибо, что обо всём позаботился. Ты настоящий друг. О, нет. Бертис сорвал травинку и провёл ею по губам. Наверняка разговоры этих двоих будет отнюдь не милым. Они хорошенько потреплют друг другу нервы, а потом проведут непростую ночь, полную ностальгии, сомнений и сожалений. И тогда завтра мы с тобой возьмём их готовенькими и доходчиво объясним все прелести нашей идеи. Мне оставалось только уважительно присвистнуть. Да ты хитрец, Гольденхалла. Он польщённо зарделся. Вскоре мы нашли Егало умывающегося над лесным ручьём. Как прошла охота на приспешника Лешего, спросила я. Никак. Их нет в округе, задумчиво отозвался Туф, ироша мокрые волосы. На фоне полуденного леса он выглядел как наклейка с угольным рисунком. Настолько не вписывалась в окрестности его бледная кожа и красноватая аура. Зато я встретил двух снежных фей. Оказывается, сейчас целое племя снуи патрулирует окрестности и отгоняет варгов от долины Колокольчиков. Поверить не могу, что Сильграс нашёл с ними общий язык. А где ваш третий? удивился Хега, когда оглянулся и не досчитался в наших рядах одного блондинистого колдуна. Берси развёл руками. Он вёл себя слишком высокомерно, и нам пришлось выкинуть его за борт с местного приключения. Так что пойдем в долину без него, Хегала. Прямо сейчас, раз ты все равно уже готов. Судя по ужасу на мгновение проскользнувшему в глазах Тофа, готовым он как раз таки не был. Думаю, к некоторым вещам просто невозможно подготовиться, как ни старайся. И встреча с твоим проспавшим тревека заклятым другом с целью отдать ему на съедение душу, чтобы вернуть из небытия ваш призрачный дом, определенно входит в их число. Но Гегала был смелым и дисциплинированным старостой самой классной деревни Седых Гор, а потому поднялся во весь рост и спокойно кивнул. Пойдём. Перед уходом Берти оставил Моргану записку, а точнее, пространное письмо с извинениями за обман, просьбой не соваться за погодный разлом. Всё равно вскоре за ним начинается заколдованная территория, и Морган там просто будет ходить по кругу, что ему вряд ли понравится и предложением завтра утром встретиться прямо тут и поговорить. За кофе и завтраком, который Берти в качестве жеста доброй воли принесет из деревни. «Морган порвет это письмо в клочке», — предсказала я, пока Голден Халла магии приколачивал его к торчащему посреди поля столбу указателю. «И съест», — подтвердил сыщик. «Особенно, если я просплю и опоздаю с завтраком». Перед тем, как пересечь погодный разлом, Мы надели свои тёплые шуфы. Хегала застегнул куртку, хотя сделал это скорее для вида, вряд ли он чувствовал холод. Обитавшая на той стороне зима накинулась на нас, больно щипая за щёки. Искрящийся снег, ослепительное холодное солнце над капканом древних гор, силуэты волков на скалах и суровые ели в белых мундирах. Это снова была сказка, которая восхищала меня. И в то же время отталкивала чужая сказка для моего слишком летнего сердца, но какая же строгая и красивая. Минут 10 спустя мы поняли, что умудряемся блуждать посреди, казалось бы, пустоши. Это означало, что долина уже где-то здесь, и чары сил гросса Авалатьева всю защищают её от гостей. Тогда мы разделили ключи для входа в заколдованную деревню. Хегала взял разбитые песочные часы, А мы пуговицу. Я запрыгнула Берти на спину, потому что по идее один ключ был рассчитан на одного гостя. Приюти нас, владыка горных дорог, поудобнее обхватив меня за ноги, сказал Голденхав на стародольнем языке. Приюти нас, владыка горных дорог, повторил за ним Тов. Часы Пуговицы вспыхнули серебряным светом, и вот впереди под заснеженным холмом нам неожиданно открылась деревня. Изящная и уютная, с высоким забором и острыми коньками крыш. Долина Колокольчиков ровно такая же, какой мы увидели её в первый раз. Рядом со мной раздался судорожный короткий вздох, почти всхлип. Но когда я повернулась к Хегале, его лицо снова было бесстрастным. Скоро пойдёт снег, он указал на громадную тёмную тучу, выступающую из-за горизонта. Давайте поторопимся.